Глава девятая. Александр Васильевич Гаранин. Личный советник хозяина. Поздно вечером, придя в свою одинокую холостяцкую квартиру, перед сном я как не устал, но все же заставил себя прочитать опус, предоставленный мне этим милым юношей. При всей симпатии к этому молодому человеку могу сказать, что доклад писал не он. Здесь чувствуется рука зрелого человека. За четкими фразами и сделанными выводами я почую родственную душу, военная косточка. Автора выпустили с того же гнезда, в котором воспитали и меня, а именно из Академии Генерального штаба Российской армии. Не мог такое написать юноша с незаконченным гимназическим образованием. Не верю я в гениальность, неподпитанную соответствующей базовой подготовкой. А еще за полгода... Практически невозможно собрать и обработать столь обширный материал. По моим сведениям, Костя находился в командировке на Дальнем Востоке менее семи месяцев, и все это время занимался отнюдь не кабинетной работой. Но ну, да бог с ним, все мы не без греха. Тема доклада, да более знакомая, Дальний Восток — самое уязвимое место в нашей внешней политике. Мнение членов Политбюро и правительства — разделились. Многие из них твердо придерживаются политики интенсивного экспорта революции. В конце прошлого года я предупреждал хозяина, что наши активные действия в Китае не останутся без внимания. Не без подачи главного политического советника в Китае Бородина, СССР, активно помогал Компартии Китая в формировании вооруженных отрядов Китайской Красной Армии, В СССР по просьбе КПК проходили военную подготовку сотни революционеров из Китая. Коммунистам Китая посылали валюту, оружие, военных инструкторов. Не прошло и трех месяцев, как мои прогнозы начали сбываться. Сначала в феврале бриты прислали ноту протеста. Якобы мы нарушаем правила торгового договора от 1921 года. Затем в мае... Великобритания пошла на разрыв дипломатических отношений, напрямую заявив о неприемлемости вмешательства в дела Китая. Можно подумать, они сами в сторонке стоят. По ходу пьесы Кайши в апреле разгромил коммунистические отряды, залив Шанхай кровью, а не далее, как на прошлой неделе случившееся кантонское восстание подавлено правительственными войсками и десантом объединенных сил Запада. Кантонское восстание коммунистов подавлено 13 декабря 1927 года. За два дня было убито более шести тысяч человек. Наши партийные бонзы плоховато разбираются в хитросплетениях китайской политики. После смерти Сунь Ятсена гражданская война в Китае вошла в новую, более острую форму. Гоминдановцы воюют с японцами, коммунистами и армией генерала Джан Глава этой партии Чан Кайши опирается на местных владельцев крупных капиталов и на данный момент ищет помощи у американцев. Коммунисты воюют и с генералом, и с армией Гуминдана. Помощь получают от Советского Союза. Советский Союз вынужден сотрудничать с японской марионеткой Джан Зулиним, так как КВЖД находится в зоне, контролируемой его войсками. Вот такая Петрушка. Я пытался донести свое мнение по восточному вопросу до сведений ответственных товарищей, но к моим советам пока не очень-то прислушиваются. Мои прогнозы сбылись. Куда там проявлять имперские амбиции с голым-то задом? Второй раз на одни и те же грабли. Сначала орали «даешь мировую революцию», но после того, как по мозгам в Польше получили, умокли на время». Основного нашего ревнителя веры в мировую революцию, Лёвушку Бронштейна, слава богу, убрали от руководства. Хорошо, теперь самое время в собственных делах разобраться, да в границах не поубавиться. То, что в центре Китая происходит, мы знаем, а вот на то, что под носом творится, совсем не обращаем внимания. Во всяком случае, не безинтересен момент в докладе Рукавишникова о... сосредоточенней по нашим границам поселений китайского казачества. Таких сведений китайская резидентура нам не присылала. Этот доклад пойдет до весочек к собранным мной сведениям в последующем, когда хозяин решит выступить на Совете труда и обороны. А как поступим с Костей? Да пусть выполняет собственную работу. Я знакомился с рапортом Буренко. Парень просто какой-то бог, в решении тактических задач местного значения. Рановато отстранять Костю от оперативной работы. Грех не использовать такое сочетание ума, молодой энергии и редкой подготовки. А если головенку не открутят, то года через три переведем данного товарища в разряд номенклатуры центрального аппарата ОГПУ, если самих к этому времени в распыл не пустят. Ха -ха. Укладываясь в одинокую постель... Я с удивлением ощутил, что мне хочется женщину. Надо же, давно таких позывов не испытывал, мне уже далеко за пятьдесят, работаю в напряженном ритме, в последнее время только верхней головой. А сегодня такая вот оказия случилась. Несколько капель женьшеневой настойки вдруг напомнили, что я еще вполне мужчина. Только сейчас я понял, на что намекал Костя, расхваливая это чудо-средство. Впрочем... — Никаких проблем. Поутру придет Софья Михайловна, и помимо приготовления завтрака и уборки помещения, с удовольствием удовлетворит и другие мои потребности. — Давненько я ее не баловал своим вниманием.